Некрасивое. Свадьба была в самом разгаре. Жениха с невестой давно свели в другую избу, прокричали по деревне первые петухи, а гармонист всё играл, изба дрожала от дробного топота, ослепительно и жарко горели пять ламп, а на окошках ещё весели неугомонные ребята. Много было выпито и съедено, много пролито слёз, много спето и сплясано. Но каждый раз на стол ставилась ещё водка и закуска, гармонист сменял патефон с фокстротами и танго, потом и присядку, шарканье подошв, и веселье не убывало. Всё слышнее становилось на улице и ещё дальше в поле у реки, и теперь во всех окрестных деревнях знали, что во дворе гуляют. Всем было весело. Только Соне было тяжело и тоскливо на душе. Острый нос её покраснел от выпитой водки, в голове шумело, сердце больно билось от обиды от того, что никто её не замечает, что всем весело. Все в этот вечер влюблены друг в друга и только в неё никто не влюблён, и никто не приглашает танцевать. Она знала, что некрасива, стыдилась своей худой спины и столько уж раз давала зарок не ходить на вечера, где танцуют и поют и влюбляются, но каждый раз не выдерживала и шла, всё надеясь на какое-то счастье.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 и похудела спина. И вот её словно внасмешку пригласили на свадьбу, и она пришла. Она жадно смотрела на счастливую невесту, вместе со всеми кричала слабым голосом: "Горько!" И ей было действительно горько от мысли, что своей свадьбы она никогда не сыграет. Её познакомили с ветеринарным фельдшером Николаем, мрачным парнем с резким красивым лицом и чёрными глазами. Их посадили рядом, и он пробовал сначала ухаживать за ней. Соня пила и ела всё, что он предлагал, благодарила взглядом, и ей казалось, что взгляд её выразителен и полон интимной нежности. Но Николай почему-то всё больше мрачнел, скоро перестал ухаживать за ней, начал заговаривать с кем-то через стол. Потом он совсем ушёл от неё, много плясал, вскрикивая, болтая длинными руками, изумлённо озирался кругом, подходил к столу, пил водку. А после вышел в сени,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 Тогда она сошла с крыльца, еле смогла дойти до берёзы, нежно белеющей в темноте, привалилась к ней плечом и рыдала. И было стыдно рыдания, она боялась, что услышат, и чтобы не услышали, зажала в зубы душистый платок, но её никто не слышал. "Ну довольно", говорила себе Соне, крепко закрывая глаза. "Ну хватит же, больше не надо, нужно идти". И она хотела идти. Откачивалась от берёзы, ноги не держали её, и тянуть она не могла. Что это такое? громко спросил кто-то сзади. Соня затаила дыхание, быстро вынула из рта платок, вытерла о плечо лицо и, отпуская берёзы, стыдливо оглянулась. Это был Николай. Его качало, чтобы не упасть, он схватил её за плечо. Рука его была перепачкана землёй. "А-а, пьяно сказал он. Это вы. А я на огороде был". Он качнулся и прижался к ней. На свадьбу сволочь пригласил, с усилием выговорил он: "А? Убью теперь всё. Литром хотел откупиться. Врежь, гад. Меня не купишь". Николай соскрепел зубами и материно выругался. "Вам плохо?" испуганно спросила Соня. "Хотите воды?" "Ково. Мутит меня". Он оторвался от Сони и пошёл за угол. Соне стало его жалко. Она принесла из синей ведро воды и стала поливать ему на голову. Он покорно нагибался, фыркал, бубнил что-то невнятное. Потом мокрый головой в рубашке он сидел на крыльце и курил, а Соня отмывала пиджак. Вам легче теперь? тихо спросила она, боясь, что кто-нибудь выйдет и увидит её. Малость полегчало. Что это я вас раньше не видел? Я тут всех знаю. Я редко хожу на гулянки. А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 Они перешли пыльную дорогу, свернули налево, пошли тропинкой мимо плетней и огородов. Роса уже пала, трава была мокрой. Соне хотелось смеяться. Она была для себя сейчас как чужая. Ей хотелось положить голову Николаю на плечо, но она стыдилась этого желания, а когда Николай, кочнувшись, прижимался к ней, она поспешно отстранялась. Послушайте, вы совсем пьяный, снежным укором, как старому знакомому, говорила она ему. "Ну да". Николай тёр себе рукой лицо.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 схватил её, сжал так, что хрустнули кости, и стал целовать мокрыми губами. "Пустити", шептала она, вырываясь. "Пустити". "Тихо", говорил он шёпотом, толкал её в тёмной сине. "Тихо. Что ты? Ну что ты, дура?" В синях он прижал её к стене. "Коля, успокойся, милый. Боже мой, что же это? Любишь меня?" бормотал Николай. "У, собака. Не надо, Коля, не надо", сказала она вдруг так печально, что Николай выпустил её. Дышав, уж он покашлял немного, закурил, посмотрел при свете спички ей в лицо. "Ладно", сказал он. "Не сердись. Ты вот что. Ты приходи завтра к Риге". "Придёшь?" "Когда?" спросила шёпотом Соня, вся дрожа. "Часов в 7". "Ладно, приду". "Пога". Николай несколько раз жадно затянулся, бросил окурок, долго притаптывал его каблуком, но пока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 Надо пить рыбий жир, обязательно рыбий жир. Она полезла в стол и прямо из маслёнки стала есть сливочное масло. Масло было ей противно, но она глотала его ложками и думала о Николай. Потом она потушила свет и легла, но заснуть не могла. В Москве напротив её дома горел фонарь, росли липы, и тени от них всю ночь трепетали на стёклах. Здесь за окном была глухая тьма. "Это любовь?" спрашивала вслух Соня.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 Письмо получилось большим и весёлым. А, кончив его, Соня почему-то решила, что влюблена в Николая. Она отнесла письмо на почту, пришла и легла, повернувшись к стене. Она думала: придёт Николай или нет? А если придёт, то как будет держать себя и что говорить? Ещё со страхом думала она, что ей делать, если он опять станет славать её. Эти мысли так расстроили её, что у неё тряслись руки, когда она стала одеваться. Она надела вечернее тёмно-синее платье, завела немножко волос и надушилась, ладони её потели. Когда она шла по деревне, ей казалось, что из всех окон на неё смотрят и что все знают, куда и зачем она идёт. Ей было стыдно, она хотела прибавить шагу и не могла. Только в поле она вздохнула свободнее. Было тепло, дорога слегка пылила, солнце опускалось в багровую дымку. На меже близ дороги стоял трактор. Замаслянный тракторист ковырялся в моторе. Увидев Соню, он разогнался, вытер штаны руки, закурил и задумчиво посмотрел ей вслед. Сойдя в ложок, на дне которого не высыхала никогда исслеженная коровами грязь, Соня вдруг испугалась, что Николай может прийти раньше и уйти, не дождавшись её. Она прибавила шагу, потом побежала. Она остановилась, когда вдали показалась Рига. Никого не было возле Риги, и Соня обрадовалась. Она немного передохнула, потом сняла и вытерла травой запылённые туфли. Ей показалось неудобным сидеть со стороны дороги, и она перешла на другую сторону. Там было тепло, от нагревшейся за день стены шёл жар. Пришёл мальчишка с удочками, стал рыть червей. Соня, покраснев, опять вышла к дороге. По дороге ехали на телегах из города, посматривали в её сторону, а мальчишка как назло долго не уходил. Соне стало жарко. Наконец мальчишка, накопав червей, ушёл.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 Она совсем измучилась, когда показался Николай. Он шёл низом от реки, засунув руки в карманы в накинутом на плечи пиджаке. Подходя, он с напряжённым вниманием разглядывал Соню, как человек, что-то забывший и силявшийся вспомнить. Лицо его делалось всё скушней. Подойдя, он отвёл глаза и вяло протянул руку. Привет. Здравствуйте, ответила Соня, не смея поднять глаз. Давно ждёте? Нет. Хм. Ну, зайдём в холодок. Они обошли Ригу и сели на ворохе соломы лицом к дороге. Солнце заходило, всё меркло, тень от Риги протянулась через всё поле. Благополучно вчера дошли? спросила Соня, быстро взглядывая на Николая и сочувственно понимающе улыбаясь. Нормально, Николай зевнул и снял пиджак. Не выспался только. Вы вчера были нехороши, мягко сказала Соня. Чего ещё? Николай равнодушно обнял Соню, притянул, хотел поцеловать, но раздумал. подышал только заворот. Скоро стемнеет, заметила Соня, покорно приникая к Николаю и слыша гулкие удары его сердца. Как попозднеет, пойдём в горох, а? Николай мотнул головой куда-то вправо. Там шалаш есть. Пойдёшь? Не надо об этом, Коля, тихо попросила Соня и вздохнула. Эх, воскликнул вдруг Николай. Спать охота. Ну-ка, дай прилягу. Он отодвинулся и лёг. Разбросав ноги в сапогах, положил голову Сони на колени. Полежав немного с закрытыми глазами, он закинул руку и схватил Соню за бок. "Что это ты худая такая?" Соня перестала на минуту дышать. "Конституция такая", насильно улыбаясь, сказала она. "Ну, конституция. Наверное, больная чем-нибудь. Это как скотина, заболела, как не корми, всё одни мысляки". Соне вдруг стало всё безразлично.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 Николай смущённо сел. Ну-ну, забормотал он. Извиняюсь. Ну вот, знал бы, не хотел, гад буду. Это по работе привыкнешь. Нет, не по работе, уже спокойно, грустно сказала Соня и опустила голову. А потому что она теребила платок, пальцы её дрожали, лица не было видно, потому что вы решили: раз я пришла, так чего же со мной стесняться? Николай крепко поскрёб в затылке и ничего не сказал. Что это вы ругались вчера? спросила Соня после долгого молчания. Так, Николай нахмурился. У меня с ним свои счёты. Он, гад, Зойку у меня отбил, женился. Видала вчера невесту, гулял я с ней. Вас, наверное, многие девушки любят, сказала Соня. А? Николай поморщился, как от кислого, и опять положил голову ей на колени. А знаю я ихнюю любовь. Зачем вы так, Коля? быстро сказала Соня. Нужно верить людям. Вы посмотрите, какие чудесные у нас люди. Николай поднял голову и сплюнул. Вы не верите, упавшим голосом спросила Соня. В чего это? В чистоту человека. Николай засмеялся. Ах, и любят же бабы воду мутить. Чистота, он поворочился зевнул и зевнул, закрыл глаза. От его большой ленивой фигуры, крепкой шеи, неподвижного, жёсткого в наступающих сумерках красивого лица веяло чугунной силой. Соня дрожащей рукой стала перебирать волосы Николая, жадно глядела на него, всё ещё стыдясь и краснея. Коля, вы ведь хороший, я знаю, у вас душа хорошая, сказала она еле слышно. Обожди. Он поднял голову и прислушался. Потом сел, опираясь рукой о её колени. По дороге тихо разговаривая шли двое. "Эй!" крикнул Николай. "Зачем вы, Коля?" шипнула Соня, пряча лицо. Шайче остановились. "Когда это?" Опять крикнул Николай: "На гулянку! А кто это?" "Не как Николай. Он сам. Я гулянка-то. В сосновке." На дороги закурили и посвечивая огоньками пошли дальше. Николай посмотрел им вслед. "Погодите!" крикнул он вдруг. "И я с вами." Он торопливо встал, стряхнул пиджак, накинул на плечи, потом кашлянув, протянул руку Соне. "Ну, пока. Ещё когда повидаемся?" Отвернулся и придерживая пиджак, Расстой стал догонять тех на дороге. Совсем стемнело. Сбоку вылупился тонкий месяц, а реки по лугам пополз прозрачный туман, звуки умирали. Один раз столько заригой что-то пробежало: топ-топ-топ. Соня сидела, приvalясь спиной к стене, подняв кверху лицо. Её трясло. Она стягивала рукой ворот у горла, думала, полегчает, но не легчало. Она пробовала заплакать.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 У, сказала Соня всё тем же низким, страшным звуком. У. Больше она не могла ничего сказать и ни о чём подумать. Опять спустилась она в сырой ложок, поднялась наверх. Трактор, что Давиче чинился у дороги, теперь пахал далеко в поле. Чуть видна была звёздочка его фары, слышен был слабый стрёкот мотора. Потом ей стало легче. Она вдруг увидела пронзительную красоту мира и как медленно, перечёркивая небо, валились звёзды. И ночью далёкие костры, которые, может быть, чудились ей, и добрых людей возле этих костров, и почувствовала уже усталую, покойную силу земли. Она подумала о себе, что она всё-таки женщина, и что, как бы там ни было, у неё есть сердце, есть душа, и что счастлив будет тот, кто это поймёт. О, тупой, тупой дурак! Какую силу и прелесть чувствовала она в себе! Как легко и яростно стало ей, как решительно зашагала и как, наверное, хороша стала в темноте, одинокая под пылающими падающими звёздами. Скоро показалась тёмная деревня. Многие уже спали, в редких избах горел огонь. Из-под ворот вылезла крупная белая собака. Увидев Соню, собака молча забежала сзади, стала нюхать. Ну, попробуй куси, задыхаясь от мстительной отваги подумала Соня и повернулась к ней лицом.